В верхушках деревьев уже начинала завывать метель. Темнота и надвигающаяся метель не заставили Пьера разбить лагерь. Мы должны добраться до реки, — повторял он снова и снова. Мы должны добраться до реки, должны добраться. И он все подгонял казана, но его собственные силы уже иссякали. Когда в полдень Пьер сделал привал и развел огонь, повалил снег. Он падал сплошной белой лавиной, и на расстоянии пятидесяти шагов не было видно стволов деревьев. Пьер посмеивался, глядя, как Джоанна ежится и прижимается к нему вместе с ребенком. Они отдыхали только час. А потом Пьер снова запряг казана и снова обвязал по стромке вокруг своих плеч. Кругом царил безмолвный сумрак, почти как ночью. Пьер шел с компасом в руке... И, наконец, уже к вечеру они вышли к просвету в лесной чаще, перед ними расстилалась равнина, и Пьер радостно указал на нее рукой. — Река там, Джоанна! — проговорил он слабым, хриплым голосом. — Теперь можем сделать привал и переждать, пока уляжется метель. Под густыми ветвями елок он установил палатку и принялся собирать хворост. Джоанна помогала отцу. Как только они напились кофе и поужинали мясом и поджаренным хлебом, Джоанна вошла в палатку. Без сил упала она на свою мягкую постель из ветвей пихты, завернулась вместе с девочкой в шкуры и одеяло. Сегодня она совсем не разговаривала с Казаном, а Пьер был рад, что она слишком утомилась, и не осталось посидеть и поговорить у костра. И все же... Внимательные глаза Казана заметили, как Пьер неожиданно вздрогнул. Потом встал с с н е й подошел к палатке. Приподняв входной п о л о г он просунул внутрь голову и спросил, — Ты спишь, Джоанна? — Засыпаю, отец. Приходи и ты поскорее. Вот только докурю. Удобно тебе? — Да, я так устала, и спать очень хочется. — Пьер тихо засмеялся. Он держался руками за горло. Мы уже почти дома, Джоанна. Ты узнаешь нашу реку, Литтл Дивер? Если б даже мне пришлось оставить тебя сегодня одну, ты все равно смогла бы добраться до нашей хижины. Осталось всего сорок миль. Ты меня слышишь, Джоанна? Да-да, я знаю. Сорок миль прямо вниз по реке. Тут не заблудишься. Надо только остерегаться полыньи. Отчего ты не идешь спать, отец? «Ты же устал и совсем болен. Сейчас только докурю!» — снова сказал Пьер. р ж а н н а ты напомнишь мне завтра про полыньи? А то я могу забыть. Их легко различить, потому что снег и н а с под ними белее, и они пористые, напоминают губку. Не забудь про полыньи!» «Хорошо!» — Пьер, пошатываясь, вернулся к костру. у Спокойной ночи, дружок, — сказал он Казану, — пожалуй, пойду спать к моим малышкам. Еще два дня, 40 миль, два дня. Казан наблюдал за ним. Изо всех сил он потянул цепь, и ошейник так сжал ему горло, что у него перехватило дыхание. Лапы и спина его подрагивали. В палатке, куда вошел р е д и с о н спали Джоанна и ее ребенок. Казан знал, что Пьер не обидит их, но он предпочитал, чтобы старик оставался здесь, у костра, чтобы можно было лежать и следить за ним глазами. В палатке было совсем тихо. Ближе, чем обычно, раздался зов серой волчицы. С каждой ночью она начинала выть все раньше и подходила все ближе к стоянке. Казану очень хотелось, чтобы она была рядом с ним в эту ночь, но он даже не заскулил. В ответ он не смел нарушить странную тишину, царившую в лагере. Он долго лежал неподвижно, разбитый и усталый после дневного пути, но заснуть не мог. Пламя костра почти погасло, ветер в верхушках деревьев затих, Густые серые тучи стали уползать куда-то вдаль, будто с неба стягивали т я ж е л ы е покрывало. Опять засияли белым металлическим светом звезды. Мороз быстро крепчал.